«Вот оно что! А я не знал, что у него есть друзья. Послушать тебя так можно подумать, что он прямо какой-то всеобщий любимец, герой. Ну да ладно. Передай своему примерному сыну, когда его увидишь, что я коплю до первой встречи с ним все, что имею ему сказать. Я ничего не забуду. Пусть не беспокоится». Она не отвечала. Подала ему ужин, и когда он ушел... Снова стал дожидаться Мэтью. В семь часов, приблизительно через час после ухода отца, он явился. Вошел тихонько, с оттенком той приниженности, которая выражала его лицо в юности. Бочком прошел в комнату и, умельно посмотрев на мать, сказал тихо Извини, мамочка, я опоздал. Надеюсь, я тебя этим не беспокоил. Она жадно глядела на него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 Мэт, промолвила она серьезно, — и ты еще спрашиваешь. Конечно, твой ужин стоит в печке, и сию минуту я его подам. Она побежала к печке торжественно достала большой кусок жирной трески, варенной в молоке, его любимое блюдо. — Погоди минутку, — воскликнула она, — сейчас я все тебе приготовлю. Бабушка уже шла к себе, но Несси за столом готовила уроки. Тем не менее, мама вмиг разослала на другой половине стола белую скатерть и поставила все, что требуется для аппетитного ужина. «Ну вот», — сказала она, — «я же тебе говорила, что это недолго. Никто не сделает для тебя все так, как родная мать. Садись, Мэтт, и теперь ты покажи, на что способен». Он метнул на нее благодарный взгляд и поник головой. «О, мама, ты слишком добра ко мне. Я этого не заслужил. После того, что я так вел себя, твоя доброта жжет мне совесть, как раскаленные уголья. А знаешь, рыба выглядит очень аппетитно». Она радостно кивнула головой, жадно наблюдая, как он придвинул стул, уселся на свое место и начал есть большими торопливыми глотками. «Бедняжка! Он, видно, умирал с голоду», — подумала она, видя, как сочные белые куски рыбы магически исчезали под непрерывным натиском ножа и вилки. С другого конца стола Несси, грызя карандаш, наблюдала за ним и за книги с совсем иными чувствами. «Везет же некоторым», — заметила она с завистью, Нам сегодня не давали трески. Мы оскорбленно посмотрел на нее и предусмотрительно положил в рот последний кусок рыбы. — Если бы я знал, Несси, я бы тебя угостил. — Отчего же ты не сказала раньше? — Не будь такой обжорой, Несси! — резко прикрикнула на нее мать. — Ты получила достаточно, и отлично это знаешь. Твой брат нуждается теперь в усиленном питании. Он так переутомлен.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 Она заметила на его лице полосу грязи и, восхищаясь собственной проницательностью, догадалась, что он терся у какого-нибудь грязного плетня, прячась от отца.